Часть вторая. Я старалась забыть. Не сумела. Я пыталась заплакать. Не вышла. Я запела. Но в комнате пусто. Никому моей боли не слышно. Я замерзла. Укуталась пледом, только стало еще холоднее. Я гнала непослушные мысли, но они оказались сильнее. Я корила себя, что есть силой, и ждала. Я себя превращала в одинокую жалкую льдинку. Замерзала, но все же дышала. И в какой-то последней надежде неподвижно застыло под душем, согревается медленно тело. Только как отогреть свою душу?